Какого чёрта я сюда приехал? Разве я всего этого не знаю без путешествий в Москву? Какого чёрта я всё таскаюсь в эту страну? Что меня сюда тянет? У меня тут даже любовницы нет. Женщины бросаются прочь, как только узнают, что я американец. Чистки, расстрелы и лагеря, похоже, уже добили здесь всё живое. Здесь уже и деревья выглядят запуганными до предела. Раньше еще можно было поговорить с кем-нибудь на улице, можно еще было частично полагаться на переводчика. Сейчас все переводчики Вокса ежеминутно под нимигающим оком чеки. Простые люди не могут скрыть, что считают этих переводчиков прямыми офицерами чеки. Что они переведут и каковы будут последствия для собеседника? Демет, а русский выучить я так за эти годы и не удосужился, пьянчуга и лентяй. Какого черта я опять сюда приехал и хожу по этим улицам как глухонемой? Да и к тому же не один, всегда с хвостиком. Вот только сейчас, кажется, в связи с расширившимся пространством оторвались. С этими мыслями известный на Западе политический обозреватель Таунсен Торестон вышел на брусчатку Красной площади, по которой гулял еще в самом начале нашего повествования вместе со сменовеховским профессором Таунсен. Устрялован, ныне бесследно пропавшим среди чистокола, так и не сменившихся вех. Площадь была вылизана до последней соринки, выметена так, будто и не прошли недавно снегопады. В прозрачно-темно-синем небе четко выделялись подсвеченные сильными лампами башни, зубчатые стены, всеми переливами струились флаги. Огромные портреты вождей, как всегда, создавали у Рестона ощущение сюрреальности. По всей площади одиночками и маленькими группами, не торопясь, шли люди, все в одном направлении к воротам Спасской башни. Раньше тут они обычно робко так в очереди стояли, в очереди к Клементскому телу, вспомнил Рестон, а сейчас никого нет у мавзолея, кроме стражи. В чем тут дело? — Ага, — сообразил он, — на сессию идут. — Это как раз и идут депутаты, хозяева своей страны и судьбы, как ему объяснили в Воксе. Народ шел веселый, очень плотный, теплой, даже слишком тепло одетый. Немало было азиатов. Они как раз и двигались маленькими грубками. Среди фигур лиц, отражавших исключительную простоту избранников народа, Рестон вдруг заметил и лицо интеллигента. Пожилой человек в мягкой шляпе и в прекрасном старом пальто, очки, бородка, в руке трость. Вот почему бы не поговорить с этим господином, подумал Рестон. Возможно, он знает иностранные языки. Этим человеком был Борис Никитич Градов, депутат Верховного Совета СССР от трудящихся Краснопресненского района Москвы. Он направлялся на отважительную сессию в Кремль и вспоминал утренний разговор с женой. Мальчики были в школе, Верулька в детском саду, Нере и Агаша готовили им сюрприз, убирали новогоднюю елку. отличнейшее дерево, как всегда привез слабый Петуховский, игрушек, разумеется, изобилие. Вернутся дети и ахнут и запляшут, а сиротевшим при живых родителях им особенно нужны такие праздники. Вдруг Наре взяла мужа за пуговицу и отвлекла в кабинет. Послушай, бом, может быть, рассказать детям о том? Что такое рождественская елка? Что это за праздник? Откуда это пришло? Вообще обо всем этом. Борис Никитич после этого предложения немедленно, как это с ним стало случаться, разобидился едва ли не до слез. Разобиделся и рассердился. Прости меня, Мэри, но у меня такое впечатление, что ты меня постоянно испытываешь. Что это значит? Еще раз хочешь показать, что я дерьмо, что я никогда не могу сказать нет тому, что ненавижу, и да тому, что люблю? Это ты хочешь сказать? Мэри умоляюще сжала руки на груди, да как же ты так можешь говорить, Боже мой милый! Уж кому как не мне знать, какой крест ты несешь? Как я могу тебя испытывать? Я ведь этот вопрос тебе задала как самому близкому и мудрому человеку. Я просто сама не знаю, я просто боюсь. А вдруг мы детям повредим, если расскажем о Христе? Борис Никитич тут же все понял и тут же устродился своей обиды, приласкал старую подругу, внутри все потеплело от нежности. Прости, Маричка, моя вспышка, это... эмоциональные напряжения, под которым мы все живем. Знаешь, мне кажется, сейчас не нужно приобщать ребят к религии. С этим следует повременить. Они очень открыты, легко зажигаются, и в их положении это может навлечь на них беду. Я знаю, что ты стала ближе к религии и что это тебе помогает. Меня и самого, поверь, порой тянет. в какой-то тайный храм. Нынче любой храм стал тайным, и он сейчас был перед ним собор Василия Блаженного в этот торжественный вечер сессии Сталинского парламента тоже был подсвечен и как бы приобрел новый объем в прозрачной ночи. Как сейчас они пишут о нем в газетах, входит в исторический ансамбль Красной площади. видимо отказались уже от планов сноса говорят что после взрыва и расстрела пушками храма Христа Спасителя вопрос с Василием Блаженным был уже решен как вдруг взбунтовался главный архитектор столицы сказавший якобы если хотите взрывать Василия Блаженного взрывайте его вместе со мной Синклит вождей по слухам был смущен возникла проволочка а потом произошла смена установок на сохранение исторических ансамблей. Борис Веникич еще неудержимо захотелось перекреститься на храм. Вот как тот архитектор бросить и вдруг всем вызов снять шапку и перекреститься. Он снял шапку, как будто ему на секунду стало жарковато, и перекрестился под пальто. мелко, но трижды. В этой стядливости не только советский страх гнездился, но и все позитивистское воспитание Бориса Никитича, которое ему отец Никита дал с одобрения деда Бориса. Теперь этому воспитанию, похоже, подходил конец. Красный шамбаш, идущий из за вот этих зубчатых стен, подрывал веру в рацию, в торжество человеческого разума. даже в ни в чем не повинную теорию эволюции. Философия раскачалась, страстно хотелось прибиться к каким-то другим сокровенным берегам. И вдруг какой-то человек, слегка обогнав профессора, приподнял шляпу и обратился по-английски. — Извините, сэр, вы случайно не говорите по-английски? —